Глава шестьдесят седьмая Они скоро добрались до опушки леса и направились в сторону юго-востока. Консуэла шла с непокрытой головой, и Иосиф, глядя, как солнце опаляет её белый и ровный цвет лица, не смел выразить своего огорчения. Шапка, надетая на нём, была не новой, он не мог ей предложить её, и, чувствуя всю несостоятельность своей заботы, не хотел говорить о ней, но сунул свою шляпу под мышку резким движением, которое и было замечено его спутником. «Вот странная фантазия», — сказала она ему. «Вы, кажется, находите погоду пасмурной и поле тенистым. Это напоминает мне, что голова моя не покрыта. Но так как мне часто недоставало необходимых удобств, то я и знаю множество способов доставлять их себе дешёвыми способами». Говоря это, она сорвала ветку дикого винограда и, свернув её, устроил себе покрышку из зелени. «Теперь она похожа на музу», — подумал Иосиф, и мальчик уже опять исчез. Они проходили селом. Заметив там одну из тех лавок, где продаётся всякая всячина, он поспешно вошёл в неё, она не сообразила, зачем, и вскоре вернулся с соломенной шляпой с широкими, приподнятыми сбоку полями, какие носят крестьяне при Дунайских долин. «Если вы сразу начнёте роскошничать...» сказала она ему, примеряя этот новый головной убор. «Подумайте, ведь мы можем остаться без хлеба к концу пути». «Вам остаться без хлеба?» с живостью воскликнул Иосиф. «Да я предпочту протягивать руку путешественникам или кувыркаться на площадях, чтобы получать пятаки. Не знаю, что ещё. О нет, у вас всё будет при мне». И видя, что его горячность несколько удивляет, консуэла он прибавил, стараясь унизить свои добрые чувства. «Подумайте, сеньор Бертони, что ведь будущность моя в ваших руках, что моя судьба зависит от вас и что в моих интересах доставить вас целой и невредимой маэстро Порпора». Мысль о том, что товарищ может внезапно влюбиться в неё, не пришла Консуэло в голову. У женщин целомудренных и простодушных редко бывает подобное предчувствие. У кокеток, наоборот, при каждой встрече. Быть может, потому что они постоянно озабочены желанием вызвать повод к ним. Кроме того, очень молодая женщина редко не смотрит, как на ребёнка, на мужчину одного возраста с ней. Консуэла была одна-два года старше Гайдна, но последний был так мал ростом и тщедушен, что ему едва можно было дать лет пятнадцать. Она знала, что он старше, но ей и на ум не приходило, чтобы воображение и чувства его были уже способны пробуждаться для любви. Она, однако, заметила его необычайное волнение, когда остановилась, чтобы перевести дух в другом месте, где залюбовалась одним из тех чудесных видов, что попадаются на каждом шагу в этих возвышенных областях. Поймала взгляд Иосифа, прикованный к ней в каком-то экстазе. «Что с вами, друг Беппа?» — простодушно спросила она. «Вы как будто чем-то расстроены, и я не могу выкинуть из головы, что общество моё вас стесняет». «Не говорите этого!» — с горечью воскликнул он. «Это значило бы не иметь ко мне уважения, отказывать мне в доверии и дружбе, за которую я готов бы заплатить жизнью. В таком случае не будьте печальны, разве что у вас имеется на это иной повод, которого вы не сообщили мне». Иосиф погрузился в глубокое молчание, и они прошли довольно долго, прежде чем он нашёл в себе силу прервать его. Чем дольше длилось молчание, тем больше смущения наводило оно на молодого человека, он боялся быть угаданным, но и не находил ничего подходящего для новой беседы. Наконец, сделав над собой усилие, "Знаете ли", сказал он, "что меня серьёзно озабочивает?" "Нет, не могу угадать", ответила Консуэла, тем временем тоже погружённая в собственные думы и не находившая ничего странного в его молчании. "Я думал по дороге, что если бы вам не показалось это скучным, то вы могли бы поучить меня по-итальянски. Я начал изучать этот язык по книгам зимой, но не имел никого, кто бы выучил меня произношению, и не решусь выговорить при вас ни единого слова. Между тем понимаю всё, что читаю, и если бы во время путешествия вы были настолько добры, что принудили бы меня отделаться от моего ложного стыда и останавливали бы меня на каждом слоге, Мне кажется, что ухо моё оказалось бы достаточно музыкальным и что труд ваш не пропал бы даром». «О, от всего сердца», — ответила Консуэла. «Я люблю, когда не теряют ни минуты драгоценного времени жизни для учения. А так как и сам учишься, преподавая, то нам обоим будет только полезным упражнение в языке, музыкальном по преимуществу». «Вы считаете меня итальянкой?» «Чего вовсе нет» хотя я и произношу почти без акцента этот язык. Впрочем, действительно хорошо выговариваю его только в пении. И когда мне захочется заставить вас вникнуть в гармонию итальянских звуков, я буду петь слова, которые покажутся вам трудными. Я убеждена, что дурное произношение в связи с дурным слухом. Если ухо ваше всецело схватывает оттенки, то дело будет уже только в удержании их в памяти. Это, стало быть, будет одновременно «И итальянским уроком, и уроком пения!» — воскликнул Иосиф. «И уроком, который продлится пятьдесят лие!» — подумал он с восхищением. «Ах, черт возьми, да здравствует искусство! Самый безопасный и наименее неблагодарный из всех родов любви!» Урок начался тут же, и Консуэла, с трудом сдерживавшаяся сначала от смеха при каждом итальянском слове, произносимом Гайдном, вскоре не могла достаточно надевиться, на лёгкость и верность, с какой он сам себя поправлял. Меж тем юный музыкант, страстно желавший услышать голос Консуэла и видя, что повод к этому что-то долго не появляется, вызвал его с помощью хитрости. Он притворился, что затрудняется придать итальянскому «а» надлежащую ясность, и пропел фразу из «Лео», в которой слово «феличита» несколько раз повторялось, Тотчас же Консуэлла, не останавливаясь и немало не задыхаясь, как если б сидела перед своим инструментом, несколько раз подряд пропела эту фразу. При этом звуки до того полным и выразительным, что никакой иной в мире в ту эпоху не мог быть ему уподоблен, Иосиф почувствовал, как дрожь охватила всё его существо и крепко, судорожным движением стиснул свои руки с страстным возгласом. «За вами очередь, попробуйте», — сказала Консуэла, не обратив внимания на его восторг. Гайден повторил фразу и так хорошо передал её, что молодой преподаватель его захлопал в ладоши. «Превосходно», — сказала она ему искренним добрым тоном. «Вы быстро выучиваетесь, и у вас чудный голос». «Вы можете говорить мне об этом, что хотите», — отвечал Гайден. «Я же чувствую, что никогда не буду в состоянии что-нибудь вам сказать в свою очередь». «Это почему?» — спросила Консуэла. Но, повернувшись к нему, увидела, что глаза его полны слёз и что он всё ещё сжимает свои руки, заставляя хрустеть суставы, подобно шаловливому ребёнку или восторженному человеку. «Не будем больше петь», — сказала она ему. «Вон всадники едут нам навстречу». «О, боже мой! Да, замолчите!» — воскликнул Гайден совсем вне себя. «Чтобы они не услышали вас!» не то они слезут с лошадей и упадут ниц перед вами. Я не боюсь этих любителей. Это мальчики-мясники, навьюченные телятами. «Ах, надвиньте шляпу, отверните голову», — сказал Иосиф, придвигаясь к ней с чувством ревнивого возбуждения. «Пусть они вас не видят, пусть не слышат вас, пусть никто не слушает вас, кроме меня». Остаток дня прошёл, чередуясь между уроками и детской болтовнёй. Среди всех этих волнений Гайден ощущал упоительную радость и не знал, что он такое — самый ли трусливый из поклонников красоты или самый ликующий из друзей искусства. Попеременно то сверкающий идол, то прелестный товарищ Консуэла заполняла всю его жизнь и возбуждала всё его существо. Под вечер он заметил, что она с трудом передвигает ноги и что усталость взяла вверх над её игривостью. Правда, вот уже несколько часов, невзирая на частые привалы их в придорожной тени, она чувствовала себя разбитой от утомления. Но она именно этого и хотела. Если бы не было уже доказано, что она спешит как можно скорее уйти подальше от этих мест, то и тогда бы она пыталась движением и несколько напускной веселостью развлечь своё с печалью сердце. Первые вечерние тени, распространяя уныние на окрестность, Вернули и ей горестные ощущения, которые она в себе так старательно сдерживала. Она представляла себе наступление мрачного вечера в замке великанов и ночь, быть может, страшную, которая предстоит Альберту. Подавляемая этой мыслью, она невольно остановилась у подножия большого деревянного креста, обозначавшего вверху обнажённого пригорка место действия какого-либо традиционного чуда или преступления. «Увы, вы гораздо больше устали, чем хотите признаться», — заговорил с ней Иосиф. «Но наш переход подходит к концу. Я вижу уж у выхода из ущелья светящиеся огоньки посёлка. Вы, пожалуй, думаете, что у меня не хватит силы понести вас. Однако, если бы вы пожелали...» «Дитя моё», — ответила она ему, — «вы чрезвычайно гордитесь вашим полом». Прошу вас не слишком пренебрегать моим и верить, что у меня больше силы, чем осталось её у вас, чтобы нести самого себя. Я запыхалась, взбираясь по этой тропинке. Вот и всё. Если же отдыхаю, то только потому, что мне захотелось спеть». «Слава Богу!» — воскликнул Гайден. «Спойте же тут, у подножия креста. Я встану на колени. Однако, если это вас утомит ещё больше...» «Я недолго», — сказала консуэла но мне пришла фантазия пропеть один из стихов гимна, который матушка заставляла меня петь вместе с собой каждое утро и вечер в поле, когда она попадалась в часовне или вот в такой же крест, ютящийся у перекрестка. Идея Консуэла была еще несравненно более романтичной, чем высказанная ею. Думая об Альберте, она представила себе эту его почти сверхъестественную способность видеть и слышать на расстоянии. Она усиливалась вообразить, что он в эту самую минуту о ней думает, пожалуй, видит её, и, полагая найти облегчение своему горю, в переговоре с ним сквозь ночь и пространство посредством симпатического напева взобралась на камни, закреплявшие подножие креста. И там, повернувшись в сторону горизонта, за которым должен был находиться Ризенбург, полным голосом запела стих испанского гимна деми Демиальма» и так далее. «Боже мой, боже мой!» — говорил сам себе Гайден, когда она окончила. «Я ещё никогда не слыхивал пения. Не знал, что значит петь. Неужели же есть другие человеческие голоса, подобные этому? Возможно ли, чтобы я когда-либо услышал что-нибудь, что могло бы сравниться с переживаемым ныне откровением? О, музыка!» Божественная музыка, о гении искусства! Как ты сжигаешь, в какой трепет ты приводишь меня!» Консуэлл сошла с камня, где обрисовывался подобной Мадонне изящный силуэт ее в голубом сумраке ночи. Вдохновленная, в свою очередь, на манер Альберта, она вообразила, что видит его сквозь леса, горы и долины, сидящим на камне Шерекенштейна, спокойным, покорным, исполненным блаженной надежды. «Он слышал меня», — подумалось ей, «узнал мой голос и свой любимый напев. Он понял меня и теперь вернётся в замок, поцелует отца, а, может быть, и уснёт спокойно». «Всё идёт хорошо», — сказала она Иосифу, не обращая внимания на его безумное восхищение. Затем отошла обратно и приложилась губами к шероховатому дереву креста. Возможно, что и Альберт в эту минуту по странному сближению ощутил как бы электрический толчок, смягчивший напряжение его мрачной воли и заставивший проникнуть до самых тайников его души прелесть блаженного умиротворения. Возможно, что и он в эту самую минуту погрузился в тот глубокий и благодатный сон, в каком отец его, тревожный и рано проснувшийся, имел удовлетворение застать его на заре следующего утра. Посёлок, огоньки которого были замечены ими в темноте, оказался попросту обширной фермой, где им оказали гостеприимный приём. Семья добрых землепашцев закусывала под открытым небом у входной двери, на деревянном столе, у которого им очистили место без затруднений, но и без поспешности. Им не предложили никаких вопросов и даже едва взглянули на них. Эти добрые люди, утомлённые долгим и знойным рабочим днём, ели молча, поглощённые блаженной усладой простого и обильного питания. консуэла ужин показался отличным. Иосиф забывал о пище, созерцая бледный и изящный образ среди тех плоских, загорелых мужицких лиц, кротких и бессмысленных, как те валы, что паслись на траве вокруг них и также бесшумно двигали челюстями, медленно пережёвывая. Каждый из ужинавших молча удалялся, сотворив крестное знамение, как скоро чувствовал себя сытым и уходил спать, предоставляя более сильным предаваться застольным прелестям, насколько им заблагорассудится. Прислуживавшие им женщины заняли их места, как только те встали и принялись ужинать вместе с детьми. Более живые и более любопытные они удерживали и допрашивали путешественников. Иосиф взял на себя сообщить им сказки, приготовленные для их удовлетворения, и в сущности не особенно отклонился от истины, сказав им, что и он, и товарищ его — бедные бродячие музыканты. «Какая жалость, что сегодня не воскресенье!» — ответила одна из наиболее юных. «Вы бы дали нам возможность поплясать!» Они очень заглядывались на консуэла, которые принимали за чрезвычайно красивого молодого человека, и которая для поддержания своей роли окидывала их смешными, выразительными взглядами. Она вначале было вздохнула, представив себе прелесть этих патриархальных нравов, так чуждых её беспокойной бродячей профессии. Но, наблюдая, как эти бедные женщины стояли позади своих мужей, покорно прислуживая им, и затем весело доедали их остатки, Одни, прикармливая грудью детей, другие, уже инстинктивные рабыни своих сыновей, занимаясь ими прежде, чем подумать о дочерях и о себе, она перестала уже видеть во всех этих честных земледельцах что-либо иное, кроме субъектов голода и лишений. Пригвожденные к земле самцы, прислужники плуга и скотины, самки, прикованные к хозяину, то есть мужчине, замуравленные в доме, вечные рабыни, осуждены трудиться без устали среди страданий и помех материнства. С одной стороны, владелец земли, который давит или облагает налогом работника до отнятия у него даже необходимого из заработков его бесплодного труда. С другой — скупости и страх, сообщающийся от хозяина к подчиненному и обрекающий последнего деспотически искаренно управлять и своей семьей, и собственной жизнью. И тогда это кажущееся благодушие представилось уже консуэла отупением несчастья или оцепенением усталости. И она сказала себе, что лучше быть артистом или цыганом, чем владельцем или крестьянином, так как с обладанием землёй или копной связывалась нечестивая тирания или угрюмое тяготение алчности. «Да здравствует свобода», — сказала она Гайдну, высказывая эти мысли свои по-итальянски — пока женщины обмывали и со стуком убирали посуду, а увечная старуха с правильностью машины вертела прялкой. Иосиф был очень удивлен, что некоторые из этих крестьянок кое-как болтали по-немецки. Он узнал от них, что глава семейства, которого он видел в крестьянской одежде, был дворянского происхождения и обладал небольшим достоянием и некоторым образованием в молодости – но что, совершенно разорившись во время войны за престол наследия и не имея иных средств для воспитания своей многочисленной семьи, он вынужден был приписаться фермерам к соседнему аббатству. Это аббатство страшно обирало его, и он только что уплатил взнос за архиерейское право Митры, то есть налог, взимаемый имперским фиском с религиозных общин при каждой смене аббатов. Этот налог никогда не выплачивался в действительности, иначе как вассалами или ленниками церковных имуществ, сверхсобственных их повинностей и других мелких платежей. Работники фермы были крепостными и считали себя не более несчастными, чем их хозяин. Фермером Фиска был еврей, и, будучи выпровожен из аббатства, которое он донимал, к земледельцам, терпевшим от него еще больше Он приходил в то утро предъявить и получить сумму, составляющую сбережения многих годов. Поставленные между католическими священниками и евреями, вымогателями податей, несчастный земледелец не знал, кого из них наиболее ненавидеть и опасаться. «Видите, Иосиф, — сказала Консуэла своему товарищу, — не говорила ли я вам, что одни только мы богаты в этом мире, мы что не платим налогов на наши голоса и работаем только, когда нам вздумается. Наступила пора отправляться спать. консуэла была так утомлена, что заснула на одной из камей у входа. Гайден воспользовался этой минутой, чтобы попросить постелей у хозяйки. «Постелей, дитя мое», — отвечала она, улыбаясь, — «если бы мы были в состоянии дать вам одну, это то было бы уже много, и вы сумели бы удовольствоваться ею для двоих». Этот ответ заставил вспыхнуть бедного Иосифа. Он взглянул на Консуэла и, видя, что она не слышит их разговора, подавил своё волнение. «Товарищ мой очень утомился», — сказал он, и если вы можете уступить ему небольшую постель, то мы заплатим за неё сколько хотите. Я же обойдусь и углом в Риге или в коровнике. Ну, если этот юноша нездоров, мы уступим ему по человечности небольшую постель в общей комнате». Наши три дочери улягутся на одной. Но скажите вашему товарищу, чтобы он держал себя, по крайней мере, смирно и вёл бы себя прилично. Не то муж мой и зять, который спят в той же комнате, сумеют его образумить. Отвечаю вам за скромность и порядочность моего товарища. Остаётся ещё узнать, не предпочтёт ли и он заснуть на сене вместо комнаты, где вас столько народа. Поневоле пришлось доброму Иосифу разбудить сеньора Бертони чтобы предложить ему это размещение. Консуэла, вопреки его ожиданиям, вовсе не испугалась его. Если девушки дома спят в одной комнате с отцом и зятем, то и ей, решила она, будет там безопаснее, чем где-либо. И, попрощавшись с Иосифом, она проскользнула за четыре занавески из коричневой шерсти, скрывавшие означенную постель, и там, едва успев наскоро раздеться, заснула крепчайшим сном.